Потом разожгла огонь с помощью своего кремня и кресала. А хабка сухих стеблей и листьев шалфея вспыхнула сразу. Сухие можжевеловые ветки загорелись ровным пламенем, пахнувшим смолой. Теперь костер со всех сторон окружала темнота. На небе стали появляться первые звезды, снова звезды, и это потрясающе огромное небо.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 Он уселся у костра, почти сунув туда ноги, обхватив колени руками. Бр, начал он. Настоящий костер все-таки значительно лучше любого волшебства. «Я тут немножко поколдовал вокруг нас, на всякий случай. Если кто-нибудь пройдет мимо нас, пусть ему покажется, что мы просто камни. Ты как думаешь, станут они нас преследовать?» «Я очень этого боюсь, но все-таки думаю, что не будут. Никто, кроме Косил, не знал, что ты в лабиринте, кроме Косил и Монана. Они мертвы».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 я имела в виду ну ты же понимаешь всякие заклинания я могу позвать кролика сказал он подбросывая в огонь кривую ветку можжевельника. сейчас кролики как раз выходят из норок вокруг их полно вечер они охотятся я могу назвать кролика по имени и он тогда непременно придет но сможешь ли ты поймать освеживать и прожарить кролика которого так подозвала к себе может быть если будешь совсем умирать с голоду мне кажется это значит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 обращаясь к необъятной, заполненной светом звезд ночи. кетба О, кебба!» Тишина, ни звука, ни одного движения. Но вскоре на самом краешке освещенного костром круга блеснул круглый глазок, словно камешек галат, совсем рядом с землей. Изгиб пушистой спинки, ухо длинное, настороженное, приподнятое.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 Проснулись оба одновременно. Костер потух. Звезды, которыми любовалась Тенар, теперь ушли далеко за горы, и на востоке появились новые. Обоих разбудил голод. Сухой холод пустынной ночи, пронзительный, как ледяной нож, ветер. С юга-запада наползали в вуалью череда облаков. Собранное топливо почти кончилось. «Давай пойдем», — сказал Гет. «Скоро рассвет». Зуб у него стучали так, что Тинар с трудом понимала его.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 К вечеру они поднялись уже довольно высоко в горы. Подмораживало, дул сильный ветер, настоящая зима. Они заночевали в лощине, тоже у ручья. Здесь было валежника, и На этот раз они разожгли настоящий костер из больших ветвей, так что вполне согрелись. Тинар была счастлива. Она нашла полную орехов беличью кладовую, обнаружившуюся при падении невысокого дерева.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 «Разве у магов принято просить милостыню?» – спросил Атенар. Они шли по дороге, которая велась между зеленых полей, где паслись козы и мелкие пятнистые коровенки. «А почему ты спрашиваешь?» «Похоже, тебе это не впервые. Во всяком случае, это у тебя хорошо получается». «Ну что ж, в общем, да. Я всю жизнь только делал, что милостыню просил, если посмотреть с твоей точки зрения. Волшебники ведь не небога... богаты, знаешь ли».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 Она молча кивнула, соглашаясь. Рядом шли они по направлению к морю.